18 -е. Пространство Ксай Ярус 1 Команда 2 Локация рудоуправления Кунгхен Старый Сяо Рудник грешника Разочаровал, как и дорога к нему А все потому, что Ничего примечательного по пути не встретилось Нет, сказать, что он ничего не видел нельзя Ни раз замечал Вчерашних знакомых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 под примеченным издали окном. Его или выбили изнутри какие-то вандалы, или кто-то сильно стремился выскочить на улицу, но позабыл про дверь и вынес разбегу, оставив кровь на осколках. Не открыто, а разбито силой, противомоскитная сетка вывалилась. Стараясь не порезаться о запачканной темно-буром края, залез в здание, перебрался на другую его сторону, выглянул в окно. Сбоку от стоянки в глаза образовался миниатюрный фургончик. Скорее это можно назвать мотоциклом с высоким отсеком-прицепом. Моторикша или что-то вроде этого. Полностью обклеен рекламными плакатами с непонятными иероглифами. Позади на легком ветерке покачивается связка из трех воздушных шариков разных цветов. Но внимание грешника привлек не крохотный фургончик, а то, что возле него многолюдно. Ну, утром,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 в каждой фразе явно искусственность это что-то вроде аспиранта куда надёргали всего это всюду но в целом он чуждый даже для тех кто овладел им в совершенстве для всех не родной мача тоже на нем говорил уверенно и они прекрасно друг друга понимали грешник тогда ничего неладного не заподозрил общался будто так и надо и там на вотмеле драка и прочее тоже его использовали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 Подкинув его в руке, грешник убедился, что в нем вряд ли больше 300 грамм наберется. Так что махинация не только с пространством. Удобно, если придется таскать большой запас. Ткнул следующую запись. Комплект стрел 20 штук. Простые стрелы с узким граненым наконечником и усиленным острием. Способны справиться со слегка защищенными противниками. Цена 30 монет испытания. Спустя пару минут книга навыка «Палец».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 ведь там отдаляться придется дальше, чем на сто метров». Незнакомца при виде грешника и глазом не повели. Подошли, как ни в чем не бывало. Парень вскинул руку. «Привет, бро, как твои дела?» «Да пока живой», — холодно ответил грешник, неотрывно глядя на парня. Тут ничуть не напрягся по сверлящим взглядам, спросил. «Ты тут долго еще? Не возражаешь, если мы тоже товары посмотрим?»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 Тот изменился в лице. «О, бро, я не понял, из каких ты. Ваши почти всегда без оружия ходят, вот и попутал. Извини». «Да ты не грузись, мы нормальные. Я моща а это искорка. Мы тут сами по себе. Нам все эти кастовые разборки, тадного места». «Сочувствую, бро. Тебе, наверное, досталось. Так ты долго еще?» «Ты ведь сказал, что Сяо может с толпой торговать», ответил наконец грешник. «Это точно. Ему тогда даже веселее. Я к тому сказал, что, может, мы тебе мешаем. Просто хотели посмотреть, чем этот сюда шаолинь барыжит. Но если мешаем, не проблема, мы подождем». Указав на тетрадку, грешник объяснил. «Вот, смотрите. Не мешайте, я все равно уже уходить собрался. Цены у этого дедушки такие, что чуть без штанов не остался». «Такое бывает, бра». Рассеянно пробормотал мощь, торопливо листая тетрадку. Просмотрев ее с дивной скоростью, в сердцах захлопнул. Правда эти ребята говорили, патроны здесь не появляются. Вчера не было, сегодня тоже нет. Обломались мы». Искорка на это пожало плечами, лицо ее сделалось с картино расстроенным. А грешник, продолжая не доверять кастовой парочке, нейтральным голосом поинтересовался.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 На нас ночью вылез какой-то урод с удавкой. Чуть руку мне не отпилил. Тварь! Я в ухо ему выстрелил, пуля по всему черепу кувыркалась. Сразу подох. Остальные еще до этого сжег. И нет их нигде. Даже тут нет. Совсем плохо с патронами. Все жалуются. Я нашел парочку. Признался грешник. На 9 девятимиллиметровое. Хороший калибр, бро. Одобрил мощь. на пушек под него я не видел...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 Вот эти какие-то простые, бесхитростные, без малейшего намёка на камни за пазухами. Конечно, впечатление может оказаться обманчивым, но тогда надо признать, что это парочка великолепные актёры. Что вряд ли. Есть? И сколько оживился мощь? 9 штук. 9 Это круто, бро! Может, договоримся? Есть монет, чуток? Ты говорил, тебе надо».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 К тому же ему хотелось тереться в доверие к этой парочке глядишь что-нибудь что полезное сообщат если симпатии проникнуться благодарю бро довольно заявил мощь сыпая патроны в карман а ты тут что делаешь за рудой пришел или за заданием руда задание не понял грешник мойщ указал на рудник говорят там большой карьер где можно выходы руды находить полную ее надолго хватит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 «Не всем разрешили. Если попал в низкую касту, разницы с мясом почти нет. Нас тут во всем зажимают. Но маленькое сообщение отправлять можно. Много не напишешь у них, но нам многое не надо. С пары слов все понимаем». И мощь, подмигнув, потянулся за телефоном.